Глава четвертая. Удачный выходной. о более резных колонн отец Нилу рассказывал нечасто. Точнее, он пытался, однако сын не проявлял интереса к архитектурной магии и не понимал, зачем родитель там подолгу пропадает. Для Нила интерес представляли только секреты школьной ограды, позволявшие незаметно улизнуть с закрытой территории. Тогда он сразу нашел время и послушать, и запомнить – На наружной стене школы использовались те же чары, которые удерживали руины от полного разрушения. А щели ловушки между камнями являлись самыми распространенными из простых заклинаний. Нил показал охраннику бумагу о прохождении курса и вошел на территорию развалин, как называли эту огороженную металлической сеткой местность школьники. Прямая дорожка с резными колоннами по обеим сторонам делила площадку на две равные части. Слева и справа виднелись древние руины. Полуразрушенные строения выглядели довольно странно. Где-то практически полностью сохранилась фасадная стена, зато остальная часть дома была разрушена. Где-то торчала треугольная крыша, опираясь всего на две колонны, хотя по законам природы она просто обязана была рухнуть на землю. Падающие башни, висящие в воздухе куски древних домов, здания с вогнутыми стенами – Надломленные, но не упавшие колонны и много других архитектурных аномалий были огорожены металлической сеткой. Если бы не магия, причудливые сооружения давно бы сравнялось с землей, однако в этом царстве древней архитектуры жили не только укрепляющие чары, еще больше загадок хранили подвалы. Непосвященным вообще не рекомендовалось сходить с выложенной плоскими камнями дорожки, хотя и она таила в себе много неприятных сюрпризов. Об основных рассказывали на курсах, кое-что успел передать Нилу отец при описании секретов стены. «На большие пластины не наступать, более светлые камни обходить стороной, а темных держаться подальше», — вспоминал ученик, двигаясь по каменной дорожке. «Еще где-то тут есть пятиугольные плиты, на них не должна упасть даже моя тень». заклинания заключенные в камнях дорожки смертельной опасности не представляли но в течение первых трех часов после их воздействия пострадавшему обязательно требовался целитель иначе потом приходилось долго залечивать раны у обычных врачей что стоило немалых денег в школе рассказывали о серьезных чарах притаившихся в подвалах руин Некоторые из них защищали любопытных исследователей, предупреждая об опасности, другие, наоборот, заманивали волшебников в ловушки. Поговаривали, что во времена Смуты магистр Буилдин где-то тут спрятал главные труды по архитектурной магии. Великий маг решил, что обойти все ловушки и найти новые знания сумеет лишь тот специалист, кто в достаточной мере овладеет его мастерством. С тех пор среди развалин погибла более десятка искателей, другие вернулись с пустыми руками. Вряд ли отец его третьим рангом решился бы на поиски. Однако он погиб от заклинания «далеко от дорожки». А ведь собирался в тот день прийти пораньше с работы. Вечером, накануне смерти отца, напали трое головорезов, которые точно знали, что замахнулись на волшебника. Они действовали по всем правилам с применением амулетов и специального оружия – Если бы не осечка, бандиты наверняка справились с жертвой, но тогда случай продлил жизнь мага на одни сутки. «С наемниками покончено», – размышлял Нил, разглядывая дорожку под ногами. «Через них я узнал имя нанимателя, и теперь его очередь». Дом с вогнутой стеной, стоявший в десяти шагах слева, привлек внимание одинокого пешехода. Он остановился. Отец говорил, что в таком же проживал сам Буилдин. Буэлдин принадлежал красе обергов, волшебники которых особо преуспели в магии строительства. Почти все ответственные здания в Лардыграде были построены ими, а находившиеся за металлической сеткой руины стали последним оплотом той части желтоглазых, кто до последнего надеялся на лучший исход. Из-за того, что в графстве Редугант до гибели короля Зенгерии проживало довольно много обергов, сюда они и начали стекаться в те трагические времена. А за ними следом охотники, ведь головы желтоглазых во времена смуты ценились очень дорого. Охота на обергов затянулась, и на исходе кровавой жатвы на юг Зенгерии съехались головорезы практически со всего королевства. Что самое паршивое, тут они и остались после того, как соседние графства оформились в государство и наглухо закрыли границы. Кому не удавалось добыть желаемое, занялись обычными грабежами и убийствами. Беспощадная анархия в годы смуты прочно пустила корни на землях Редуганда. Сдвиг наметился лишь благодаря торговцам, которые не могли заниматься делами при полном беззаконии. Торговая контора приняла на работу самых крутых грабителей, собрала магов и принялась устанавливать свои порядки. Далеко не всех они устраивали, но против объединенной силы возражать сложно. В те же годы закончилось восстановление медицинского университета и магической школы, и к ее территории присоединили зону загадочных руин, которая новоиспеченным властям доставляла слишком много проблем. Нил снова двинулся по мостовой, внимательно изучая твердь под ногами. Когда он в третий раз почесал левую ладонь, решил взглянуть на нее. все таки ожог?» А Раут утверждал, что стенка холодная. «Тогда почему покраснение прямо возле большого пальца? Надо будет как-нибудь наведаться к той светящейся стенке». Сделав еще шаг, Нил заметил, что пятнышко потемнело и снова зачесалось. игры за вам в постель!» — выругался про себя ученик. «Какого падшего?» И тут он разглядел, что стоит вплотную к большой пластине. Повернулся, чтобы обойти. Зуд прекратился. Поднес руку снова ближе к пластине. Опять засвербело. «Ожог чувствует опасность? Вот чудеса! Хотя, может, дело как раз в той обжигающей стене?» И там, и тут архитектурная магия. Даже интересно, как долго это пятнышко у меня останется». Молодой человек снова посмотрел на ладонь. Дальше он двигался, ориентируясь по ощущениям красноватой отметины. Каждый раз, приближаясь к опасным пластинам, в ней возникал зуд. «Не понял?» Остановился парень возле пятиконечной плитки, на которую отметина вообще не отреагировала. Он присел, поднес руку совсем близко. «Никаких ощущений». Присмотрелся внимательнее. «Ничего себе! Это кто же так постарался?» Камень был составлен из трех плотно подогнанных друг к другу частей, вместе составлявших пятиугольник. Молодой человек поднялся, осмотрелся по сторонам. Сейчас он находился где-то на середине дорожки. До входа, где дежурил охранник, было достаточно далеко. Впрочем, ученик быстро передумал рассказывать о своей находке. «Доверять нельзя никому». Где гарантия, что мужик сразу не побежит к шерзу? Тем более, тот сегодня дежурный». Нил решил проверить возникшую догадку. Он начал шагать так, как если бы камень действительно представлял опасность. Почти сразу на пути попался темный, парень сдал левее. Потом показался светлый, снова пришлось петлять. А потом... Что за... Практически все плитки-дорожки, независимо от формы, были однотонными – Темно-средне или светло-серые, а это... В середине плитка ничем не отличалась от большинства других, однако по самому контуру едва просматривалась белесая каемка. Парень присел рядом на корточки. «Краска? Неужели какой-то умник решил показать свою удаль? Изменил цвет камня и хвастался перед однокурсниками, что неуязвим для архитектурной магии? Это каким нужно быть уродом?» Среди учеников иногда встречались своеобразные личности – Одни буквально выпячивали достижения, стараясь показать себя лучшими во всем, а при любом удобном случае унизить сокурсника. Другие, наоборот, держались в тени, хотя могли запросто заткнуть горлопанов за пояс. Наблюдал Нил и тех, кто втихую строил пакости. Казалось бы, друзьям-приятелям. Именно поэтому водить дружбу ему было не с кем. Внимание к самым незначительным мелочам воспитывал в нем другой дед Пацу, Он не был учителем, но науку выживания на улицах города преподал внуку на отлично. «Всегда оценивай местность вокруг как поле боя. Выделяй все, что может помочь или помешать во время схватки. Заранее обозначай для себя пути отступления и научись предугадывать те места, где противник может устроить ловушку», объяснял старик. Ученик поднялся, отступил на пару шагов, чтобы обойти и этот камень, поскольку обходной путь был единственным. «Ух ты! А тут, как специально, еще одна пятиугольная плитка. Хорошо, солнце сейчас слева, и тень...» Пришедшая в голову мысль заставила Нила застыть на месте. Сейчас утро, и тень падала справа от него. Но вечером, а именно тогда и погиб отец, она вполне могла лечь на опасный камешек. если его доложить так, чтобы нельзя было заметить изменение формы. «Когда тень человека падает на пятиугольную плитку, тот на четверть часа теряет сознание», — рассказывал на уроках учитель. Если пострадавший, упав не и попадал ни на один из опасных камней, он приходил в себя и мог самостоятельно покинуть опасную зону, но стоило контуженному коснуться светлых или темных пластин, возникали большие проблемы. Преподаватель не разъяснил, какие конкретно. Бесчувственного волшебника легко отнести за пределы дорожки и подставить под удар любого заклинания древних руин, рассуждал про себя школьник. Неужели Шерс так хорошо знает архитектурную магию? А почему Шерс? Он мог быть орудием, а куда нести тело, подсказал другой. Наверняка он и разговаривал по аппарату. Преподаватель теории общей магии четвертый ранг получил недавно, уже после гибели отца. а потому вряд ли смог бы одолеть имевшего диплом волшебника, что называется, на его поле. Но если подсказывали более опытные волшебники... Надо выяснить, кто из руководства школы специализируется по архитектурной магии. Шерзу все равно не избежать расплаты, но я должен знать главного виновника. Нил взмок от неожиданного открытия. Он снова приблизился к подозрительной плитке и наклонился, чтобы лучше ее рассмотреть. «Ты что здесь делаешь, паршивец? Камни выковыриваешь?» Ненавистный голос застал Нила врасплох, однако парень даже не вздрогнул. «Опять, что ли, настучали?» — подумал он перед ответом. «Доброе утро, господин Шерс. Взглядом я камни выворачивать не умею, а вот их осмотр позволяет воспитывать сдержанность. Вы же сами мне приказали». «Зря ты мне хамишь, Нил». Взъелся учитель, ожидавший испуга от молодого человека. «Я тебя насквозь вижу. Быстро сознавайся, зачем сюда пришел». «Если вы меня насквозь видите, то понимаете, я здесь, дабы почтить светлую память своего отца. Курс лекций по архитектурной магии нам закончили читать на прошлой декаде. День сегодня свободный, вот я и решил посетить аллею». Молодой человек говорил абсолютно спокойно, что сильно нервировало учителя. Он даже забыл сделать блокировку эмоций, и сейчас парень видел не только ярость, переполнявшую мужчину, но и пробивавшийся сквозь нее испуг. «То, что про отца не забываешь, хорошо», — сам себя осадил Шерс. «А деда давно видел? Вроде он в конце теплого сезона заезжал в столицу». «Значит, мне не показалось», — школьник изобразил радость на лице. «Я видел старика, очень похожего на деда». Он ехал в открытом экипаже, но на меня внимания не обратил». «Где это было?» «У южного отделения торговой конторы. Там еще кабак «Серебряная вилка». Знаете?» Не мог и не спрашивать, поскольку неоднократно слышал от сокурсников, что для Шерза там всегда держали столик. Видимо, учитель проживал где-то рядом. «Захожу иногда», – кивнул учитель. «Когда ты его видел?» «Пятого дня последней декады прошлого сезона». Я обедать шел, а он из ворот выезжал. Мне сказать, что вы его ищите, если еще увижу. Я бы очень хотел переговорить с Кугалом о твоем будущем. Так ему и передай при случае. Кстати, раз уж ты серьезно занялся воспитанием сдержанности, можешь сегодня пойти в город. Я отменяю запрет. Разрешение стало для Нила большой неожиданностью. Он моментально забыл обо всех сегодняшних открытиях и поспешил покинуть аллею резных колонн. «Благодарю вас, учитель», — сказал парень на прощание. «Ловко я его», — хвалил себя молодой человек. «Теперь он еще чаще будет торчать в серебряной вилке в надежде увидеть деда своими глазами. Опять же решит, что Кугал связан с конторой, а с торговцами лучше не ссориться». Нил забежал в свою комнату, быстро переоделся в прогулочный костюм и направился к воротам. Школа занимала огромную площадь северной части города. Основной вход на территорию располагался на юге, так что школьники, покидая учебное заведение, попадали в относительно благополучные районы столицы. Днем там было почти безопасно. Главное – держаться центральных улиц и не заглядывать в подворотни. Те, кто с рождения проживал в Лардыграде, знали, где и когда ходить можно – А те, кто поступал в школу из провинции, первые полгода не имели права выходить за пределы учебного заведения, обучаясь еще одной дисциплине – основам выживания в столице. Первое правило гласило – выходить в город только в школьной форме. Темно-синяя одежда с эмблемами в виде пронзенного двумя молниями шара на плечах и чуть выше колен не советовала горожанам связываться с ее обладателями. Правда, далеко не все прислушивались к советам. Когда Нил сделал отметку о выходе и оказался за стеной, он сразу направился в западную часть серединного кольца Лордеграда к знакомому мастеру магических амулетов. Волшебник держал на рынке лавку, в которой изготавливал и продавал уникальный товар. Солнце уже припекало, и молодой человек пожалел, что не надел специальную удерживающую прохладу куртку. Шаркий сезон еще только набирал силу, но скоро жара обещала стать невыносимой. В школе не обучали амулетным технологиям, это считалось магическим ремеслом и чаще передавалось от отца к сыну. Производство амулетов состояло из двух этапов. На первом создавали носитель магии с встроенным заклинанием, а на втором его заряжали. На эту работу и подряжался Санил, чтобы иметь карманные деньги. Ректор и его замы свои ранги получили не по архитектурной магии, об этом каждому ученику известно. А вот об их дипломах я никогда не слышал. У кого бы узнать, может, у Дауга спросить? Прикинуться, что решил пойти по стопам отца, вдруг посоветует хорошего специалиста. У него ведь всего четвертый ранг по почве видению, а лекции нам читает по архитектурке, хотя сам разбирается в ней с пятого на десятое. Нил настолько задумался, что пропустил нужный поворот, а потому был вынужден резко развернуться и... От его внимательного взгляда не укрылся высокий блондин, на лице которого всего на мгновение проскочила досада, стоило им встретиться взглядами. «Потащится за мной или нет?» – прикидывал синеглазый ученик. Свернув и выбравшись на параллельную улицу, он снова заметил преследователя, но теперь тот увеличил дистанцию. «Что за тип?» «Давно он за мной топает. Чего хочет?» «Неужели Шерц заботу проявляет, не иначе решил, что я сразу к деду отправлюсь?» «Как будто знаю, где он». До обнаружения хвоста Нил собирался добираться до рынка по центральным улицам, теперь планы пришлось менять. «Подстеречь и набить морду?» «Шерц может обидеться, начнет коситься, а пугать его очень не хочется. Опять же, физиономия вроде знакома, где я мог его видеть?» Нил двигался по улице, которая заканчивалась на границе Срединного кольца Лардеграда, где и днем-то было небезопасно. Парень неплохо ориентировался в здешних краях. «А вот сюда, пожалуй, стоит заглянуть», — приметил он узкий проволок. «Заодно проверю свою чуйку». Перечувствия оправдались полностью. Быстрый осмотр проходного двора выявил две очевидные опасности. Первая исходила от троицы слева по курсу, вторая – от мужичка, сидевшего немного дальше на лавочке, в надвинутой на глаза шляпе. Вторая – от мужичка, сидевшего немного дальше на лавочке, в надвинутой на глаза шляпе. Парню даже не пришлось рассматривать их эмоциональный фон. Наверняка действовали вместе по одной из схем, которые Нил помнил еще со времен проживания на восточной окраине города. И хотя школьников в кварталах Срединного кольца, кольца столицы старались не задевать, третий курсник был уверен, сейчас не тот случай. Правила еще кое-как действовали на главных улицах, но не здесь. «Парни, что предпочитаете? Сдохнуть или получить серебряный?» Нил сам пошел на контакт. «Так и знал, что выберете деньги», – не давая опомниться, продолжил наглый прохожий. «Только монеты у моего дружка, топающего за мной. Узнаете его по светлой прическе». Поковым зрением школьник отслеживал действия четвертого. Стоило тому подняться и сделать пару шагов, как Нил выхватил револьвер и направил на незнакомца. «Дернешься, мозги вышибу. Вас это тоже касается», — бросил он в сторону моментально поостывших крапителей. Обладателю шляпы разъяснений не потребовалось, он понял, с кем имеет дело и держал ладони на виду. С человеком, имеющим многозарядное оружие, лучше не спорить. Особенно, когда стоишь под прицелом. Нил активировал заклинание отвода взгляда и перешел на бег, свернув за угол дома. Через пару секунд он услышал сначала одиночные выстрелы дешевого однозарядного пистоля, затем сразу четыре револьверных. Не повезло грабителям. Что ж, сами виноваты. Ведь прав тот, кто остался жив. Ученик вспомнил основной принцип Лордограда. Он приметил раскидистое дерево, сходу взобрался наверх и притаился в густой кроне. Это был один из вариантов сбросить хвост, а заодно разглядеть его повнимательней. «А ты, оказывается, не блондин?» Вдоль проулка шел молодой мужчина, держа в руках светлый парик. Теперь Нил без труда опознал в нем пятикурсника. Похоже, тот специально для задания сменил школьную прогулочную одежду, хотя она иногда и спасала учеников от неприятностей. Интересно, сколько же помощников у Шерза? Одни стучат о каждом моем шаге в школе, другие присматривают в городе. Скоро чихнуть нельзя будет, чтобы сие не стало известно преподавателю теории общей магии. От такой заботы как-то не по себе становится. Спустившись с дерева, парень сменил маршрут. Пришлось сделать еще один небольшой крюк. Частью обошлось без стрельбы. Двум мелким бандам малолеток хватило демонстрации нескольких приемов и подарка в виде метательного ножа, воткнувшегося над духом главаря шайки. «Надо будет прикупить еще спиток клинков», – подумал Нил, выбравшись на проспект. «Вещь недорогая, но очень полезная на близких дистанциях». Остаток пути прошел без происшествий. Западный район столицы находился под патронажем семейного клана Горд – Патрульная клана днем ходили по улицам и могли в любой момент остановить не понравившегося им прохожего, задать тому несколько вопросов, вплоть до «не желает ли уважаемый поделиться с ними монетками?». К ученикам магической школы с подобными вопросами не приставали, разве что могли проверить разрешение на выход в город. «Интересно, Шаал пожалуется папаше? Тот ведь может и наказать за издевательство над сыночком?» Вчерашний противник по кулачному бою был родом из клана Гордов. Дед как-то сказал, что это семейство входит в тройку самых влиятельных. «Падши с ними. Шипов боятся, ягоды не есть», — отмахнулся от неприятных мыслей школьник. «Не думаю, что надолго задержусь в школе, а потом пусть попробуют найти». Рынок встретил привычным многоголосием. До полудня еще оставалось около двух часов, самое торговое время. Потом народ начнет готовиться к обеду, и людской поток схлынет. Толчей молодой человек не любил, считая это раздолием для карманников. В толпе трудно контролировать ситуацию, да и эмоции людей накладываются друг на друга. Попробуй отличить. Нил направился к мастерской не по прямой, а в обход. Здесь покупателей было гораздо меньше. С кабины изделия, плотницкий и слесарный инструмент приобретают не столь часто, как еду и одежду. От хвоста избавился, теперь надо смотреть, чтобы никто больше не приклеился. В прошлый раз пришлось морду бить. Какой-то юный придурок на новой куртке карман подрезал. Из-за него чуть порошок не рассыпал. Этим порошком Нил добился откровенности бандитов в кабаке «Синий Сейчас у него, кроме револьвера, серебряной монетки и трех метательных ножей, с собой ничего ценного не было, но это не повод позволять кому-нибудь шарить по карманам. Основной проблемой на любом рынке всегда являлось воровство. Стараниями торговой конторы, грабежей и убийств здесь практически не случалось, но карманники чувствовали себя вольготно. Действовали они как в одиночку, так и небольшими группами. Один отвлекал внимание клиента, другой присматривал за окружением, третий обеспечивал отход. И все для того, чтобы основной специалист незаметно снял кошелек или другую ценную вещь. Эмоциональный фон варишек имел свои особенности. Нил называл такую картинку «затаенной сосредоточенностью». Карманники держались весьма напряженно, при этом внешне изо всех сил пытаясь это скрыть. «Двоих вижу», — усмехнулся ученик, заметив узнаваемые картинки при очередном обращении к Дару. «Похоже, я их заинтересовал. Наверняка из новеньких раньше на глаза точно не попадались, да и орудуют в самом невыгодном месте. И не страшно, если местные узнают». В переходе между рядами, где наметилось относительно безлюдное пространство, первый из замеченных как бы случайно оказался рядом. «Молодой человек, не подскажете, как пройти к местным рядам?» простейший способ, «Простейший способ заставить собеседника убрать руку дальше от кармана, ведь ты должен показать направление, куда следует идти». Нил не стал разочаровывать любителя мяса. «Тут совсем недалеко», — начал рассказывать он. Идите прямо, шагов сто, потом свернете направо, там. Резкое движение, и он мертвой хваткой вцепляется в проникшую в карман ладонь, а заодно выхватывает револьвер, взяв на мушку попытавшегося отвлечь внимание. Отпусти! Карманником оказалась женщина. Мне больно. Будет еще больнее, когда я сдам тебя торговцам. Или лучше сразу руку сломать, чтобы по чужим карманам не лазила. За спиной раздались шаги. Ученик повернулся в полоборота, развернув пойманную на горячем. К ним направлялся человек в форме охранника торговой конторы. «Что тут стряслось?» — лениво произнес он. «Стоять!» — повысил голос Нил. «Не то могу и ногу прострелить!» «Ты кому смеешь угрожать, сучонок?» Охранник начал было качать права, но эмоции выдавали его с потрохами. «Ну вы даете! Из какой дремучей провинции выползли?» Парню действительно стало смешно. Да настоящие охранники никогда в одиночку не бродят. В общем так, господа и дамочка, гоните пять серебряных, и я забываю о вашем существовании. В противном случае... Он сильнее сжал ладонь воровки. «Ой, больно!» Нил заметил третьего участника шайки, который еще недавно ходил нормально, а сейчас вдруг захромал чуть ли не на обе ноги. Ученик хмыкнул про себя, что не осталось без внимания главаря воришек. «Отпусти ее, я заплачу», — сказал он и подал знак хромому. Тот сразу остановился. «Монеты передай ей и то пойти прямо, никуда не сворачивая. Она догонит. Если ты ей...» Охранник сделал шаг вперед. «Мужик, будешь возникать, всех вас тут положу, а ее сдам за те же деньги». «Мы уходим», — мужчина передал деньги. Через минуту в переходе остались двое. Дамочка протянула монетки на открытой ладони. «Какой молодой? Мог бы и снисхождение сделать? Или я не привлекательно? Чуть что, сразу руки ломать? Отпусти, я тороплюсь!» Он собирался ее отпустить, но заметил других людей со знакомыми картинками эмоций. Взглянул еще раз на пойманную. «За своими идти не советую», — парень спрятал револьвер. «Почему?» — удивилась воровка. «Не надо было охранника изображать. Вас заметили и вряд ли позволят отсюда уйти». чем у тебя пока еще крохотный шанс имеется, если очень быстро побежишь в другую сторону. «Кто заметил, какой шанс?» – заволновалась женщина. «Местные воры», – объяснил он. «Вы залезли в чужой огород и были обнаружены. Знаешь, как здесь поступают с чужаками?» «Нет». «Вот и я не знаю». «Так, бежать поздно». Нил увидел еще двух подозрительных типов, перекрывших пути отхода. «Хочешь выжить? Держись рядом». Я тебя схватил и имею полное право наказать собственноручно. «Это как?» «Еще не придумал. Впрочем, если мое общество не устраивает...» Кирана, беги!» — донесся издали голос охранника. Глаза дамочки забегали. Она отдернула руку, и Нил ее отпустил. Женщина сделала пару шагов, остановилась. «Пальцы ломать не будешь?» — неожиданно спросила она. «С целыми ты мне нравишься больше. Тебя устроит три ночи». «Ого!» – несколько опешил Нил. «Против такого устоять трудно. Где бы еще найти столько свободного времени?» «Достаточно будет сегодняшнего вечера», – ответил ученик магической школы. «Хоть дед и приказал не заглядывать домой, придется послать к падшему его совет. Когда снова такой шанс выпадет?» За несколько минут получил послушную дамочку и монеты в придачу. Неожиданно разбогатевший увидел, что к ним направляются трое мужчин, настроение которых не сулило ничего хорошего. И не только деньги. К ним до кучи и проблем решили подбросить. «Уважаемый, эта дамочка намного должна. Надеюсь, ты не будешь возражать». «Буду», — возразил ученик. «Мне она должна два золотых. Пока не отработает. Или вы предлагаете выкупить чужой долг? Откуда у нее такие деньги, уважаемый? Могу дать две монеты серебром и разойдемся полюбовно». Незнакомец потянулся к поясу. «Ты на кого гонишь?» — Нил выхватил револьвер. «Хочешь отвечать за грабеж на рынке? Могу устроить». «Какой грабеж, уважаемый?» «Пока не вернет деньги, она — моя собственность». «Попробуешь отнять? Или пригласим ребят из конторы?» Несмотря на почти безлюдный уголок, кто-то уже заметил назревшую стычку и сообщил патрульным. Сигнал об их приближении наезжавшие получили быстро. «Зря ты так, уважаемый!» «Неприятности очень быстро находят тех, кто на них напрашивается». Троица исчезла в один миг. «Нам тоже пора», — опять спрятал оружие Нил. «Ты отказался от монет ради меня?» — округлила глаза испуганная воровка. «Они били себя слишком нагло. Да и стоишь ты гораздо дороже, поверь мне». «С удовольствием», — тирана взяла парня под руку, и парочка двинулась на выход, Нил передумал идти в мастерскую. Дневной заработок он уже получил, а жадным до денег никогда не был.